низким замогильным голосом. Мы покатывались со смеху, думая о том, как будет испуган Артуа. Он подумает, что своими легкомысленными шутками вызвал дух своего великого и грозного предка. Однако принц в самый последний момент отказался участвовать в нашем предприятии. Дело в том, что один из его друзей сказал ему, что кое-кто, Решил зайти с этой шуткой еще дальше, решив не приносить обратно лестницу, так что Делинь, возможно, не сможет сразу спуститься вниз и тоже окажется в смешном положении. А принц не испытывал особого желания провести ночь в оранжерее наверху, рядом с пустом Людовика XIV. Таким образом, шутка наша не удалась. Но все это весьма наглядно показывает, какой образ жизни мы в то время вели. И вот, когда я уже была в полном отчаянии, думая, что у меня никогда не будет ребенка, я вдруг в своей великой радости поняла, что кажется беременна. Я была так взволнована, что почти не занималась своими обычными делами. Опасаясь, что мои предположения могут оказаться ошибочными, я решила никому ничего не говорить до тех пор, пока совершенно не буду уверена в этом. Вначале все ноги дались за мной в ожидании, но теперь уже все перестали ждать, и меня это очень радовало. Мне ничего не хотелось сделать, а только мечтать и мечтать о своем ребенке. Я притворялась больной, будто бы у меня была очередная нервная аффектация, чтобы можно было побыть одной и отдаться этим сладостным мечтам. «Месье Дуфин, Месье Дуфин», — повторяла я про себя по сто раз в день. Я внимательно изучала свое тело, но пока не было заметно никаких изменений. Я была очень осторожно залезая в ванну и вылезая из нее, чтобы не поскользнуться. Моя ванна была выполнена в форме деревянного башмака. Садясь в нее, я из скромности надевала длинный фланелевый халат и застегивала его на все пуговицы до самой шеи. А когда я вылезала из ванны, то просила одну из двух женщин, прислуживших мне во время мытья, Загородить меня покрывалом, чтобы меня не могли увидеть слуги. Я чувствовала, что теперь это было вдвойне необходимо, хотя мое тело ни капельки не изменилось. Проходили недели, а я все еще хранила свою тайну. Наконец, я окончательно убедилась, что беременна. Я была уверена в этом, потому что чувствовала, как ребенок шевелится у меня внутри. Мой муж должен был первым узнать об этом. Я была настолько взволнована, что не знала, как сказать ему об этом, потому что была уверена, что он тоже будет переполнен чувствами. Разве он не желал этого так же сильно, как я? Я пришла в его апартаменты, смеясь и плачь одновременно. Увидев меня, он поднялся и с выражением страшной тревоги на лице подошел ко мне. Смеясь, я воскликнула. Сир, я пришла к вам, чтобы подать жалобу на одного из ваших подданных. Он был испуган. Что случилось? Он ударил меня ногой. Ударил ногой? Негодование и ужас. А я разразилась смехом. «Да, да, внутри моего собственного живота», — сказала я. «Он еще совсем юный, так что я надеюсь, что вы, Ваше Величество, не будете к нему слишком строги. Он взглянул на меня, и на его лице появилось изумление. «На самом деле ребенок еще не бил ножками».